Глава 48. Я подал заявление на временное пребывание за границей. Год или два хотел бы поработать за рубежом, набраться нового опыта. Лена помогала мне писать. Я почти не сомневался, что получу отказ. Пол готов. Через некоторое время меня вызвал заместитель Фурцовой. "У нас", сказал, "уже есть подобный опыт". Он имел в виду Расраповича, который уехал временно, а его к тому времени уже довели чуть не до самоубийства. не вернулся, стал за границей в кавычках порочить звание советского гражданина, потом как известно его лишили гражданства. Ну что же, тогда мне ничего не остаётся, как подать заявление на выезд в Израиль. Он вспыхнул и быстро-быстро приложил палец к губам, глазами показал на потолок, то есть чтобы я тут такого не говорил, микрофоны. Я этого не хочу, сказал я громко. Но вы меня вынуждаете эмигрировать. Уехать из СССР разрешалось только в Израиль. Других путей не существовало. Люди всеми правдами, а иногда и неправдами отыскивали у себя еврейские корни. Ходило такое выражение: "Еврейская жена не роскошь, а средство передвижения". Или, скажем, был анекдот. На завод приезжает американская делегация, Им хотят продемонстрировать, как дружно трудятся вместе советские люди всех национальностей. Но евреев на заводе нет. Вызывают в райком старого рабочего. Иван Кузьмич, такое дело. Выпишем тебе паспорт на фамилию Рабинович. Встретишься с американцами, расскажешь, как хорошо тебе живётся. Надо, значит, надо. Выписали ему паспорт. Приехали американцы. А как живётся вам, мистер Рабинович? как у Христа за пазухой. Американцы уехали. Его снова вызывают в портком, благодарят за помощь, не волнуйся, говорят, вернём тебе завтра твой паспорт. Да что вы, ребята, не надо, говорит Иван Кузьмич. Я уже на выезд подал. О том, что я подал заявление на выезд, в тот же день сообщили немецкая волна и голос Америки. Это значило, что в тот же вечер об этом знали все, потому что вражеские голоса слушали все. приятель позвонил жеден с рыбалки слышала баршай уезжает на рыбалке вдали от города голоса были даже лучше слышны там не глушили а уже на другое утро кто-то увидев меня в конце коридора повернулся и пошёл в обратную сторону кто-то неожиданно сухо и коротко разговаривал со мной по телефону потом не перезвонил никогда третий не ответил на приветствие ещё один перешёл на другую сторону улицы Я предвидел, что так будет. И как ни горько, не виню я этих людей. Страх величайшая беда. Дерзкий побег из тюрьмы становится тюремным фольклором, преступники восхищаются собратом, который сумел вырваться. Но беглых рабов, беглых крепостных свои никогда не любили. Но были и другие. И вот подобного должен признаться я не ждал. Были люди не очень-то и близкие, которые подходили ко мне, и с теплотой, симпатией жали руку, ни слова не говоря. Ну, конечно, отводили сначала в укромный угол, а другие даже на улице заключали в объятия, говорили, «Поздравляю с таким важным решением, желаю, чтобы там все было хорошо, да и не сомневаюсь в этом». Саша Дедюхин, аккомпаниатор Ростроповича, он и со мной не раз играл, встретил меня на углу Герцена и Садовой. Здравствуй, Шура. Что ты? Да, здравствуй. Вот хочу с тобой попрощаться, пожелать тебе счастья. Спасибо. Ну что сказать? Тут он как-то по старорежимному шаркнул ногой, а он был из хорошего старинного рода. Жалею, что я не еврей. И обнял меня Шурка. Я говорю: "Слушай, уеду и никогда не узнаю". А всю жизнь хотел тебя спросить. Правда у тебя был тот случай. Он посмотрел на меня удивлённо, потом шмыкнул: "Со Сталиным чистая правда. Это я вам должен рассказать. Сталин любил устраивать в Кремле роскошные приёмы. В огромном зале ломились столы, гости закусывали, беседовали, а на эстраде перед ними в это время шёл концерт. Вызывали туда Эйзена, Лемешева, самых именитых из Большого театра. Иногда могли и Лепишинскую пригласить потанцевать. А потом, после приёма, накрывали ужин для артистов, и Сталин сам присаживался с ними ненадолго с краю стола, чтобы потом уйти. У Сталина было любимое блюдо холодец. Все повара это знали. Он обожал холодец. Выпьет обычно водочки, так, чуть-чуть, на пёрсток, а потом ест холодец. Когда артистов посадили за стол, Сталина ещё не было. Шура, как аккомпаниатор, гость, так сказать, второстепенный, оказался с краю. Рядом с ним пустой стул. Сидят, ждут. Сидеть скучно. Дядюхин недолго думая взял большую ложку и положил себе холодца. Он тоже любил холодец. Налёг на холодец. Пришёл Сталин. Все встали, поаплодировали, по его знаку сели снова. Он прямо рядом с Дядюхиным Официанты стоят поодаль. Товарищ Сталин тянется к блюду, хочет взять холодца и видит, что большую часть съел Шура. Сталин переводит взгляд с его тарелки на самого Дядюхина и говорит: "А ты, подлец!" Наступает гробовая тишина. Все застывают с вилками прямо во рту. Сцена из Ревизора. Гости уже видят себя в местах не столь отдалённых, как товарищи и коллеги подлеца. Но Шура Дядюхин человек исключительной доброты и невероятной наивности. Он продолжает жевать холодец, спрашивает: "Почему так думаете, Иосиф Весарьёнович?" Иосиф Весарьёнович подцепляет вилкой оставшийся кусок холодца с блюда, кладёт себе в рот и говорит: "А так, на всякий случай". И смеётся. Но ну, тут все тоже начинают смеяться и с большим чувством принимаются за еду. "Да, Шура мне говорит. Так всё и было. Слово сказать, и я однажды был на таком кремлёвском приёме и тоже видел товарища Сталина вблизи. Он казался очень маленьким. Ну, удивление. Я его помню маленьким. А на приёме у Хрущёва нас после выступления держали в специальной комнате. К гостям велели выйти мне одному. Чувство было поганое. Поздоровался там, с кем полагалось, и скорее пошёл обратно к ребятам. Вдруг вижу, сидит важный человек из госконцерта, знакомый. Карьеру сделал тем, что объявлял номера на этих сталинских приёмах. Он гениально запоминал все звания, названия фамилии. Стал замначальника госконцерта. Он тут же увидел меня, встал из-за стола, направился ко мне. И тут какой-то ГБшник с жёстким голосом его окликнул: "Балакшев, назад". Тот замер на полушаге и покорно сел за стол. Мне показали жестом: "Проходите". Я вернулся к музыкантам, следом человек в штатском. "Товарищи музыканты, тут такое дело, вина не будет, а перекусить можно". Но все стали благодарить, отказываться и попросили, чтобы нас отпустили домой. У Лены бумаг на совместный выезд не приняли. По документам она не была мне женой. Дома у Бори Грушина, нашего друга, философа и социолога, собралось совещание. Пришли его друзья, умные люди, опытные, в том числе писатель Александр Зиновьев, который уже был в глубокой опале за свои сочинения. Решили, что я должен уехать один и уже оттуда бороться за приезд Лены. Расписываться с ней ни в коем случае нельзя. Главным доводом была история, которая тогда только что случилась с танцовщиком Валерием Пановым, солистом Кировского балета в Ленинграде. Тем Пановым, про которого Стравинский, когда увидел его в Петрушке, сказал гений. Панова 2 года мучили, лишили всякой работы и доходов, но не выпускали в Израиль, объясняя это тем, что он женатый человек. А жена не может ехать с ним, потому что её мать против. А мать была несчастная, больная женщина, которую запугали, довели до того, что она не подписывала разрешения дочери на выезд. Ленина мама была очень немолода. Мы боялись, что на неё обрушится такой же кошмар, пытки фактически. Решили, что я уеду один.